Нам уже было голодно, нам уже становилось холодно, и мы с жадностью смотрели на приоткрытые дверцы шкафов, когда мать-скопидомка доставала оттуда белье или что-нибудь съестное. Мы выходили из себя, слыша, как она подзывает нашего китайского братца. «Иди сюда, Крапет, целую неделю ты вел себя прилично, получай-ка». Обычно в награду выдавался какой-нибудь засохший пряник — Купер Джейкни любила тратиться. Но это неслыханное привилегии усугубляло самодовольство крапета, укрепляло его слыщавую покорность, побуждало наушничить матери о наших мелких провинностях. Кроме того, пряники были украдены у нас, мы хорошо это знали. Пряники присылала нам прабабушка Плевеньек из Дёно, где она в течение 3/4 века постепенно угасала в среде мясной брюжазии. Кэти не пожелав познакомиться с нами. И в самом деле, нам уже было голодно, но нам уже было и холодно. Физически, а главное душевно. Да простят мне это выражение, теперь для кого оно имеет смысл? Стоило моadamu Риззо взять в свои руки бразды правления, и через год мы уже потеряли всякую веру в справедливость наших близких. Бабушка про Танатари гувернанткой, но и раз казались нам слишком строгими, но несправедливыми никогда. Мы ни разу не усомнились в полной обоснованности установленных ими правил, если даже и старались при этом схитрить. За несколько месяцев мадам Ризо удалось полностью уничтожить наше доверие ко взрослым. Детские души подобны зеркалу, и им необходима амальгама уважения к взрослым. Самая продуманная система воспитания, придется употреблять эти громкие слова, кажется ребенку шаткой, если она не затрагивает в нем чувство сыновой непочтительности. Но говорить о таких чувствах в нашем хвалебном сущее издевательство. Вот почему эта пока еще холодная трагедия приняла комический оттенок, когда матерь вздумала стать нашим духовником. Два раза в неделю отец... устремлён для нашего сего чтения душеспасительных книг. И вот однажды перед модам резёл: "Откройs новый горизонт. У нас же существует исповедь только с глазу на глаз со священником. Но первые христиане исповедовались в своих грехах всенародно. В некоторых монашеских орденах этот обычай сохранился и поныне, и монахи же вечерне каются перед всеми братиями в своих грехах. какая замечательная уловка, чтобы ворваться с в пожищи мира сокровенный мир наших прегрешений больших и малых. На следующий вечер, за ужином, когда уже была съедена неизменная красная фасоль и подали деревенский сыр, мать опустила глаза, и лицо её стало вдохновенным, простирая руки, словно призывая нас к молитве. И отбросив обязательный из-за трапезы язык еретиков, обитающих по ту сторону Ла-Манши, эта святая женщина отважилась произнести слова, которые до миллиграмма взвесила на ангельских весах. «Жак, я много думала над той книгой, которую вы нам читали вчера. Я хочу сделать предложение. Конечно, оно могло бы показаться странным в любой семье, кроме нашей». Но, слава Богу, мы-то можем только посмеяться над вольнодумцами и атеистами. Недаром же мы принадлежим к славному роду, который дал столько защитников веры, духовных писателей, священников и монахинь. А что мы сделали, чтобы стать достойными такой чести? Необходимо, чтобы наши дети получили возвышенное воспитание, поднялись бы на вершины вежи. Пауза. Отец и глазом не моргнул. Этот патетический язык был ему привычен. Святость — наследственное достояние Резо. Вера нашего отца не отличалась той силой, что движет горами, зато была тяжеловесной и громоздкой, как Монблан. Натренировать детей в мистическом альпинизме было для него весьма желательным. «К чему ты клонишь, друг мой?» Я хочу ввести ежедневные семейные исповеди. Я слышала, что у керводеков это уже давным-давно делается. Непоколебимый аргумент. Во всей округе одни лишь керводеки могли соперничать в святости с семейством Ризо. Ведь керводеки дали Франции кардинала. Папа все еще колебался. Марч принялась за нашего наставника. Вы, конечно, согласны со мной, отец Теугель? По обязанности губернатора ему полагалось соглашаться с хозяевами. Он однако ограничился лёгким кивком головы. "Хорошо", сказал, заключением серозил. Ещё никогда эта расплывчатая речь не казалась мне столь фальшивым. И сейчас после вечерней молитвы произошёл наш первый моральный ципкет. До сих пор вспоминаю о нём с сокращением. Каюсь в том, сказал Марсель, что нынче после перемены я не перекрестился, когда сел готовить уроки, а ещё и сказал Финине: "Убирайся", потому что она не дала мне второй тартинки с вареньем. А ещё я подставил ножку Фердинанду. За то, что он утащил у меня книгу пятнадцатилетний капитан и не хотел отдавать. Какая восхитительная откровенность, торжественно восксловила мать. Идите с миром в Марсель, добавила она, подчёркивая своим обращением навы что находится при исполнении самых своих высотних обязанностей. Идите с миром. Господь Бог, а также ваш отец и я прощаем вас. ко касаете меня, то я молчал. Я онемел от этого публичного саморазбочения. От чего вы медлите? Что вы желаете скрыть, сын мой? Я, понятно, совершал грехи, только я уж не помню о них. Только я уж не помню их по провортец тебе. — Ну что ж, помочь вам? — сухо сказала мадам Рейзо. — Все, что угодно, только не это. Я в отчаянии пробарабанил весь перечень грехов, упомянутых в покаянной молитве. Нетерпение, чревоугодие, Господи, поди согреши у нас, чревоугодие, леность, гордыня, весь список, который благодушно выслушивал по субботам на исповеди наш приходский священник в следу. — Уточните, милый мой... — потребовала мать. — Не лучше ли сегодня на этом кончить? — предложил отец Трюбель, за что я благодарен ему навеки вечные. Фредди, в свою очередь, опустился на колени. — Я сегодня хорошо себя вел, — объявил он. Отец Трюбель даже обещал подарить мне львиный коготь. У меня два балла выше среднего. — Гордец! — возопила мать. — А кто утащил книгу у младшего, брат? Нани дёю мешаю вас право читать книги. Мадам Ризо напомнила отец Требель: вы забыли о тайне исповеди. Вот именно исповеди, исповеди ведь он же ни в чём не признался, пусть зарубит себе на носу, что ему нет никакой выгоды скрывать свои грехи, а когда поймёт хорошенько, то будет откровенье. Марсель тоже прекрасный это понял теперь его ежевечерние доносы матери стали лишними. Самым невинным видом он под маской покаяния мог каждый вечер при желании всадить нам в спину нож. Фредди, страстный любитель чтения, был вне себя. "Психичка, китимора", твердил он, раздеваясь на ночь, выкрикивая эти бранные слова так громко, что они, наверное, слышны были за стеной. И вдруг, сократив эту энергическую ругань, он по-своему окрестил нашу мать Симира боголеп Симира отныне меня называли её только этим именем. Бэро принюхивался, сгинул большой палец, чтобы определить направление ветра словом браконьерствовал в пользу хозяина. А тецтюбель, хоть и без ружья, Емел весьма воинственный вид и бодро шагал, засткнув за пояс полосу даны, так что видны были его короткие штаны из серого вельвета. Папа держал двустволку под мышкой, а через левое плечо у него был перекинут на ремешке разъёмный сачок. Мы с Фредди и с Крэппетом клотили по кустам живой изгороди палками, вырезанными в каштановой роще. Восторг, безобразный ублюдок, помнись, деревянной шкафки из паниэля бегал, а вокруг нас потряхивая длинными ушами, в которые впили с белесой клещи. А вдруг он бросился в кустыни. — Зевали! — крикнул перо. Первый заяц классическим прыжком выскочил из зеленых зарослей и помчался к пополю, надеясь укрыться за кочанами капусты. Но охотник спокойно целился и, пропустив его на положенное расстояние, нажал курок. Глянул выстрелу. Заяц перекувырнулся четыре раза в воздухе и пал бездыханным между двух кустиков сурепки. Фредди кинулся его поднимать. Восторг прекрасно делал стойку, но плохо приносил дичь. М. Резо зарядил седьмым номером правый ствол своего старого дамасского ружья с узорной насечкой и важно сказал «Когда заяц выскочит у тебя из-под ног, «Стреляй не сразу, выжди и целься между ушами!» Приняв добычу из рук моего брата, Триумфатор уверенно нажал большим пальцем на живот убитого заяца, чтобы спустить у него мочу. Машинально он принялся насвистывать знаменитую песенку. «Я просил Марго-малютку дать мне прятку волосков, дать мне прятку волосков, чтобы связать пару лосков». Но тут же он вспомнил о присутствии лица духовного звания, Э, вершу машин, господин аббат. Ах, уж не сиди, моя известный. А вот я другую не понимаю, как вы ухитреть из стрелять из этого старого громобоя, который непригоден для бездымного пороха и дымит, как паровоз. Отец долго смотрел на свою двустволку и вздохнул, сказал: "Привык к нему. «По правде сказать, я хотел было купить себе ружье по руке у Гастин Ренетта, но жена сочла это лишь нитратой, а сама довольна, когда я приношу домой дичь». «Разумеется, от зайчатины ну, у нас даже бывало расстройство желудка. Нет ничего отвратительнее рагу из зайца, когда оно становится ежедневной пищей, как хлеб насущный. Однако же охотничий сезон был нам очень дорог. Психимора... Никогда не отваживалась принимать участие в наших экспедициях. Она слишком боялась за свои чулки, хотя с некоторых пор носила уже не шелковые, а нитиные. Сколько она не изобретала предлогов, чтобы не пускать детей на охоту, ей не удавалось лишить нас этого удовольствия. Отцу нужны были загонщики. В те дни мы, вероятно, представляли собой незабываемое зрелище — Так как в Кранском крае почти вся земля принадлежит помещикам, там сохранилось много дичи. К сожалению, пух преобладает над пером, ибо куропатки почти перевелись. Они отравлялись мышьяковым месилом, которым защищали картофельные поля от колорадского жука. Коростели, вя, хири, горлицы, кишмяки шили в лесных угозьях. Из кустов в живой изгороди то и дело выпрыгивали кролики. Иной раз можно было увидеть, как вдали трусит рысцой лиса, поджимая хвост и так съежившись, что только наметанный глаз мог отличить ее от больших деревенских котов, истребителей, цыплят и птиц. В наказание убийцам отец за сто метров от наших амбаров уничтожал всех котов без различия. Мы уже набили дичью и к дыши, На глазах вздувался и отцовский заплечный мешок, куда попализает семь кроликов, две серые и две белые куропатки, крастель, четыре вяхи, да ещё пойманно было пять каких-то необыкновенных жуков. В 6 часов вечера, если верить колокольне в селеду, когда мы двинулись в обратный путь, дорогу у шаманского креста быстро перебежал лиса. Ружье висело у отца за спиной, он, едва успел его снять, и выстрелил наугад в гущу живой изгороди, куда юркнула лиса. «Мы извлекли ее оттуда мертвой. «Да чего же вы метко стреляете!» — воскликнул преподобный отец Трюбель. «Предоставляю вашей фантазии нарисовать картину победоносного возвращения охотников». Мы с Фреди шли впереди и тащили лису, подвесив её за лапы к толстой палке, как негры носят убитого льва. Так советовал нам отец. Перо следовал за нами по пятам, держа в каждой руке зауши двух самых крупных кроликов, раскачивался и добычу на зедание окрестному населению. Шествие завыколотец с рассеянным ибрежным видом, как и подибает триумфатору. Широкие сборчатые короткие штаны с разрезами, как на дамских панталонах прежних времен, немного сползли, а расстегнутый патронтаж болтался на животе. Отец насвистывал последний куплет своей любимой песенки. «Ой, вылезли все волосочки, не видать уж мне носочков, и малюточка-моргоз далеко уже нету». В таком виде мы и явились в хвалебное, четверкратно осенив себя по дороге к крестным знаменям, в первый раз, когда проходили мимо каменного распятия, второй раз около статуи святого Иосифа под большим дубом, в третий раз перед святым Авенчуреаном возле Филиппова колодца, а последний раз, когда гибали часовню. Но наша восторг и стыли рухнул окончательно, когда мы увидели на нижней ступеньке крыльца мадам Ризо. дробою, застывшую как статуя, воплощённое негалевание. Вы что же тоже не слышали Колокола? Какого Колокола? С самым невинным видом спросил отец Мадам Ризов, пожав плечами. Во всех округе есть только один Колокол, наш. Я уже три раза велел звонить во всю мощь. К вам приехал граф Следо. Вы знаете, зачем речь идёт о посте муниципального советника, который принадлежит вам по праву. Но я не хочу, крикнул он сердиzo. Вы же прекрасно знаете, что я не хочу. Ну, это уже другой вопрос. Но я не могу себе представить, чтобы «Никто из вас не слышал колокола. Мы были далеко за Орлиным логом». Дерзнул вмешаться я. «А тебя, мои милые, не спрашивают. Я уверена, что вы нарочно старались отвлечь внимание отца. В следующий раз ты не пойдешь на охоту». Но тут произошло из ряда вон выходящее событие. «Автон». Великий охотник встал перед своей супругой и зарычал громовым голосом, так что на шее у него вздулись жилы. Хватит павли, оставь нас в покое. Что вы сказали? Ксенияра остолбенела, но отец уже себя не помнил. Этот флегматик Даже побагровел от возмущения. «Я сказал, чтобы ты мне не надоедала. Оставь детей в покое и убирайся к себе в комнату!» Мы возликовали. Однако именно сама резкость этих слов, необычная для столь слабого существа и так приятно ласкавшая наш слух, все испортила. «Я сказал, что ты мне не надоедала. химера знала своё дело она не пошелохнулась застыв в благородной позе оскорблённого достоинства же дорогой мой как же можно так распускать да ещё перед детях ты невероятно волен месье рздё Уже раскаился в своей вспышке. Желая смести положения, он всё-едино приказал: "Отнесите дичь на кухню. Я пойду переоденусь". Он держит буй, словно незадачливый полководец, не сумевший закрепить кратковременную победу. Психимера остался хозяйкой положения. Но у неё хотелось так-то срочить свою месть. Перо. "Что это за странный зверь?" ричал хозяйка, лежеющая да красная. "Хм, не очень-то она велика." Увядлённый перо возмятнул на хозяйку сердитый взгляд. "А всё-таки в рейтинг вам выйдет неплохой хозяевка." В глазах психиморы мелькнул проблеск корысти, однако поблагодарить кого-либо за что-либо она была не в силах. Уже несколько месяцев она искала предлога выгнать пером своего садовника и полевого сторожа, решив возложить его обязанности на Бербелевьяна. и действительно, Перо был вскоре уволен. Угу, голубе дети, сказала она бесстрастным тоном. Идите мыть руки. Однако это казалось уловкой, и ей хотелось избавиться от свидетелей. Вплоть до лестничной площадки она кое-как ещё сдерживалась. Но тут уж На нас обрушилось все разом. Тумаки, пинки, ругань. Первым попался ей под руку кропет. И, разъярившись, она не пощадила даже своего любимчика. Он хныкал, приковая руками голову. «Мамочка, я же здесь ни при чем!» «Вот мерзавец еще мамочкой ее называет!» Психимура выпустила кропета... и набросывалась на нас. Заметьте, обычно она никогда не била нас, не объяснив причину побоев. Но в тот вечер ей было не до объяснений. Она просто сводила с нами счеты. Фредди не сопротивлялся. Он умел каким-то особым приемом изнурять палача, ловко увертываясь от ударов так, что он не мог. что они лишь слегка задевали цель. Зато я впервые дал психиморе отпор, стукнув я несколько раз каблуком по ногам и трижды ударил локтем в грудь, не вскормившую меня. Разумеется, я дорого поплатился за подобную дерзость, оставив в покое моих братьев, укрывшихся под столом. Я принялась за меня и молча лупила минут 15, пока не выбилась из сил. Я вернулся к тебе в комнату весь в снегах, но не пролил ни одной слезинки. Как бы ни так, чувство гордости старицы вознаграждало меня за пенсионные сидения. За ужином папа не мог не заметить следов побоища. Он нахмурил брови, слегка покраснел. Но трусость в глазах. Раз ребёнок не жалуется, зачем поднимать шум? У него хватило мужества лишь на то, чтобы мне улыбнуться. Стиснув зубы, я пристально посмотрел ему прямо в лицо. жёстким взглядом. Он первый опустил глаза. А когда поднял их, я ответил ему улыбкой, и у него дрогнули усы. Дождь со снегом, гонимый мощными ударами ветра, не перестана настигал кране с неменьшим упорством, чем психимера, кистившая нас. За окнами все зазеленело. Речка Омэ разлилась и затопила на лугах кузнечиков. Вот уже два года, подумайте, только два года мы жили в позорном лицемерии, в рубище без надежд и без волос, остриженных наголо. Вот уже два года преподобный отец Трюбель, щеголявший львиными когтями, дымя трубкой, набитый крепким табаком, обожествлял Дени греческому. Вопреки своему собственному предсказанию, он прижился в доме. Мамаша держала его в сторону, несмотря на слабые педагогические способности световарца и чрезмерные тяготения к крестьянским девушкам. Дочили ему мало, обращались с ним без тени он, без всех распрех, Он, подобно Понтию Пилату, умывал руки и предоставлял нашей властительнице полную свободу действий. Была, однако, и темная сторона в его спокойном житье-бытии. Обладая тонким обонянием, он с отвращением вдыхал дурной запах, исходивший от наших носков, которые мы меняли только раз в полтора месяца. Ну, «Опять это вас воняет гнилой картошкой!» — ворчал он. «Ну, к всему приходит конец. В марте месяце, в годовщину убийства Юлия Цезаря, когда аббат Требель невнятно читал нам отрывок из учебника латинского языка, где давался краткий курс римской истории, в классную комнату... Неожиданно ворвался наш отец с взъерошенными усами. "Абат", надменно произнёс он. "Мне надо с вами поговорить. Пойдёмте в другую комнату". Немедленно три уха прильнули к двери. "Пашная драчка", лек Алфреджи. И действительно, драчка пошла. Abbot кричал им сердизо: "Это уже слишком. Вы позорите свой сан. Только что ко мне приходила тётушка Мелани Живников. Вы, оказывается, пристаёте к её старшей дочери. Теперь я начинаю догадываться по какой причине вы были вынуждены покинуть монастырь". Я лишаю вас права воспитывать моих детей. Пока в этом объяснении ещё не хватало комической нотки. Я даже подозреваю, что вы были лишены сна, а следовательно, отправляемые вами службы не действительны по личному хохоту отца Требеля. Мы догадались, что он наконец сбросил с себя маску. От этого гомелического хохота наверняка пообрывали с мелкие пуговицы его сутаны и запрыгли на животель вины и когти подвешенные в часовые цепочки в виде брелоков. Наконец, рскат их смеха стихли, и мы услышали прекрасным все с удовольствием покинул этот сумасшедший дом. Меня уже тошнит от ваших бабов и от смрадных носков ваших деток, этих вонючих звероноши. Что это же, вот всю руи психиморы. Ох, не знаете, какое прожище вашей сыновья дали вторично раздолз грозный речаня отца. Садкеейте, не убирайтесь к делу. Сейчас велю запрячь лошати, вы не мять ли уедете.